Глава тридцать седьмая. Катя. Теперь я понимала, почему Родионов был всегда собранным, сдержанным и отстранённым, словно происходящее вокруг его не касалось. Особенно это проявлялось на людях. С такими партнёрами, хочешь не хочешь, придётся держать ухо востро и прятать чувства и мысли за толстой бронёй. «Добрый вечер», — поздоровался Агафонов, усмехнувшись. «Но добра от этих двоих я не ждала». Вспомнив о наставлении Родионова меньше разговаривать и не давать себя никак скомпрометировать, я развернулась, собираясь покинуть террасу. Создавая своему покровителю дополнительных лопот, впрочем, как и себе, в мои планы не входило. «Стоять!» – Пробасил незнакомец и остановил меня, схватив за плечо. От адреналина я задрожала, перед глазами потемнело. В «Прошлый раз меня не было на презентации Родионова». Мы не успели познакомиться. Марат заслонил меня собой, молча убрал с моих плеч руку незнакомца. Я не знала, кто был этот мужчина, но понимала, явно опасный человек, возможно, враг или конкурент Родионова. Читье меня редко подводило. Только где оно было, когда направлялось сюда? «Отойди», — раздался угрожающий голос незнакомца, но Марат даже не сдвинулся с места. за что получил мощный удар в живот и согнулся пополам. Дежавю, ей-богу! Полутьми лицо незнакомого мужчины походило на оскал хищника. Напряженные скулы, пылающие злостью глаза, подрагивающая нижняя губа. «Я рекрутов Олег Богданович», — представился мужчина и протянул ко мне руки. Но не в приветственном жесте, а для того, чтобы снова коснуться плеч и провести грубыми и жесткими пальцами по коже. Я отпрянула назад, смотря страшные холодные глаза серого оттенка, и наткнулась спиной на его охранника. Мной завладел ужас. Пульс подскочил, сильно закружилась голова. Это из-за нее он поднял столько шума в прошлый раз, обернулся и посмотрел на Агафонова, который остался стоять в стороне. Да, глухо отозвался тот. Мне было неприятно общество этих людей, но и уйти не позволял охранник. отрезавший все пути к отступлению. «Как думаешь, за эту сучку он сколько заплатит?» Они разговаривали так, словно меня здесь не было. «Сколько тебе не хватает?» спросил рекрутов у Агафонова. «А у меня все похолодело внутри. Долг за Игоря он погасил? Когда истекает срок? Вот телку его и пустим в расход, чтобы шевелился быстрее». Мужские пальцы погладили мое лицо. Хищный оскал не сходил при этом с выразительных губ. Рекрутова можно было назвать симпатичным, но для меня внешность была отталкивающая и пугающая, а его прикосновения вызывали отвращение. — Давай, Егор, веди ее вниз. Будет сопротивляться и кричать, разрешаю подпортить это славное личико. — Неужели меня вот так в людном месте, считай, на глазах у Родионова похитят? Меня парализовало от страха. а воздух перестал поступать в легкие. Я искренне не понимала, как еще стояла на ногах, а не шлепнулась в обморок от напряжения. Но, собрав волю в кулак, выдержала мужской взгляд. «Привет, Олег!» – услышала за спиной спокойный голос Родионова и почувствовала, как ослабли колени. В ушах сильно шумело, и мне казалось, что я вот-вот спикирую на пол. Неужели давить на него будут теперь через меня? Я повернулась к Родионову, рассматривая его лицо, но на том не было и тени замешательства. Он стоял в расслабленной позе, сложив руки в карманы брюк. На мгновение мне показалось, что он сейчас отдаст меня им и уйдет с террасы. Что если именно за этим он и оставил меня при себе? Его невесту убили, но он совершенно не переживал по этому поводу. Одной больше, одной меньше. Господи, а ведь он и в самом деле. Мог так поступить. Что я о нем знала? Что он был всегда уверен в себе и умел просчитывать свои ходы наперед? Потому и оставил меня для собственной подстраховки? И сюда привел за тем, чтобы вот в таких спорных моментах, как этот, иметь преимущество и вводить врага в замешательство? Девушка пришла со мной в ресторан, и вместе со мной его покинет. Целое и невредимое. Долг за Игоря ты получишь в срок». За нее я платить не буду, потому что ты и пальцем ее не тронешь. В противном случае солью все ваши схемы отмывки денег в нужные источники. Как тебе такая предвыборная кампания? И перспектива проводить ее без тюрьмы. Много людей выберет жулика и вора». Рекрутов хмыкнул и даже не сдвинулся с места, продолжая смотреть на меня. В «Сроки изменишь, Дима. Мне нужны деньги. Если их не будет на следующей неделе...» Ты ведь еще помнишь, как я решаю свои проблемы? Мне тогда даже трогать ее не нужно будет. Сама приползет ко мне на коленях. Да, сладкая? Мужчина погладил меня по щеке. Его палец скользнул к нижней губе и провел по контуру. А я прикрыла глаза от отвращения. А в следующее мгновение мужчина взвыл от боли. Родионов выкрутил ему пальцы. Послышался хруст и маты. Широко распахнув глаза, я наблюдала, как охранник, стоявший рядом со мной, достал оружие и направил в було пистолета в голову Родионова. Марат сделал то же самое, устремив свою пушку в Рекрутова. Весь мир в эту секунду замер для меня в невыносимом напряжении, а звуки доносились как эхо, ведь в ушах стояло гулкое сердцебиение. — Иди в машину, Катя, — сказал Родионов ровным и спокойным голосом. — Марат, убери пистолет и проводи ее до машины, — приказал он. «Неужели был так уверен, что нас отпустят? После сломанных пальцев этому мерзавцу?» Повторять дважды мне не пришлось. Я сделала шаг, но меня повело в сторону. Марат опустил пистолет, спрятал его в кобуру, взял меня под локоть, сжал его с такой силой, что у меня искры из глаз просыпались, и повел на выход». Лишь когда мы оказались на улице, охранник громко выругался и резко повернул к себе, смотря с такой злостью, словно Родионов приказал ему не сопроводить меня до машины, а отправиться со мной в кругосветное путешествие. — Это его враг? — спросила онемевшими губами, жадно хватая ртом воздух. — Они его сейчас убьют? — Они его не убьют, но проблем и без того хватает. Рекрутов с Агафоновым заодно, — выплюнул он. испепеляя тяжелым взглядом, но, заметив, что и так едва держусь на ногах, немного смягчился. «Я не хотела, чтобы так получилось», — тихо произнесла. Марат ничего не ответил, лишь шумно вздохнул. Открыл дверцу и подождал, пока не заберусь внутрь. Родионов появился спустя долгих пятнадцать минут. Я не сводила глаз с приборной панели и отсчитывала каждую секунду. Он сел рядом и повернул голову в мою сторону. По лицу мужчины ничего невозможно было прочитать. Кажется, ты магнит для всякого рода неприятностей, да? На его губах мелькнуло подобие улыбки, но от моего внимания не ускользнуло, что он растирал ладонью костяшки правой руки. Я не просчитался, когда забрал тебя. Рано или поздно на тебя точно кто-нибудь выйдет. Поехали, Марат! Приказал он охраннику. О каких деньгах шла речь? Голос дрожал от страха и напряжения. Я очень боялась, что Родионову навредят или ранят. Но, кажется, все обошлось. Не бери в голову. Тебя никто не тронет, пока я жив. А мне стало не по себе еще больше от этих слов. Умирать я не собираюсь. И тебя никому не отдам. Испугалась? Мужчина приподнял уголки губ. А я протянула руку и коснулась прохладными пальцами его шеи в месте, где неровно бился пульс. Подняла глаза, встречаясь с его потемневшим взглядом. «За тебя!» Как он только жил в этой бесконечной гонке и опасности. Или это был его привычный образ жизни? Несколько минут назад к его виску приставляли оружие и вполне могли выстрелить. Я убрала руки от Родионова, не в силах больше представлять, как ему причиняют вред. Отвернулась к окну и поджала губы. Это все цепь роковых случайностей, Скоро ведь этот кошмар закончится. Мне отчаянно хотелось в это верить. Машина остановилась во дворе, но Марат не заглушил двигатель. Вопреки моим ожиданиям, что Родионов сейчас никуда больше не поедет и останется дома, он пересел на место водителя и уехал один, оставив нас с охранником на улице. Я молча направилась в дом, чувствуя опустошение. Поднялась наверх и замерла у двери в спальню, услышав плач ребенка. Быстро переоделась, убрала с лица следы макияжа и направилась в комнату Насти, стараясь не думать о Родионове и о том, куда он поехал на ночь глядя. Вариантов было не так уж и много, но ни один мне не нравился. Второй вечер и ночь. Устало вздохнула Ирина Анатольевна, заметив меня в дверях. Это просто кошмар. Я на такое не соглашалась. Я взяла малыша на руки и принялась укачивать. Открыла дверь и вышла в коридор. Демид скучал по Насте. Не знаю, сколько еще ее продержит больницы. Но скорее бы она уже вернулась, потому что мне было очень жаль Кроху. Не хватало еще, чтобы и он заболел от такого плача. Все же, укачав Демида, спустя час хождения по дому, я вернулась с мальчиком в спальню к Насте. Положила его на кровать и прилегла рядом. Перебирала светлые волосики пальцами. и не заметила, как провалилась сон под гнетом тяжелых мыслей, а проснулась от ощущения легкости, словно парю невесомости. Дима смотрела сонными глазами в красивое лицо Родионова, обхватила его шею руками, не сразу сообразив, что это не сон. — Ты уснула в детской, котенок, — прошептал он и, прижав к себе, куда-то понес.